С древних времен акулу, самое в Японии считают существом, наделенным божественной силой, то есть каме. Об бакуле ходит много легенд. В одной из них рассказывается, что однажды акула откусила женщине ногу. Отец женщины в молитвах просил духов моря отомстить за дочь. Спустя некоторое время он увидел, как в море большая стая акул преследовала одну хищницу. Рыбак поймал ее, убил и нашел в желудке ногу дочери. Рыбаки верят, что акула может помочь избежать несчастья в море и даже может вынести утопающего к берегу на своей спине. Считают, что за священной акулой тянутся косяки рыбы. Если рыбаку посчастливится встретить ее, он возвращается с богатым уловом. Мясо некоторых акул японцы употребляют в пищу. Нередко в Японии над входом в дом, особенно в деревнях, можно увидеть высушенного краба, кани. Это амулет, защищающий от злых духов и болезней. Рассказывают, что однажды кани появились в прибрежном районе, где их никогда не видели. Рыбаки поймали их, высушили и повесили на деревьях. С тех пор злые духи стороною обходят эти места. Еще живет предание о том, что воины Тайра, потерпевшие поражение в междоусобной войне с кланом Минамото, погрузились в море и превратились там в крабов, поэтому в некоторых сельских районах даже считается, что брюшко краба напоминает человеческое лицо наряду с почитанием животных в японии распространено поклонение горам горным источникам камням деревьям и так далее для крестьянина природа издавна служила надежным источником жизни поэтому он и обожествил ее в своих представлениях отдельные камни деревья и так далее могут вызывать у японцев чувство истинного наслаждения среди деревьев это конечно же ива Японцы боготворят плакучую Иву, Янаги. Ее изящные тонкие ветки, колышущиеся под малейшим дуновением ветра, вызывают у них высокие эстетические эмоции. Многие поэты воспевали Янаги, художники часто изображали ее на гравюрах и свитках. Все грациозное и изящное японцы сравнивают с ветвями Ивы. Поэт Еса 1716-1783 годы, посвятил Янаге свое знаменитое трехстишие. Янаги Тири, Семидзукаре Иси, Тикарадокко, Ива Апала, Ручей Иссох, Голые Камни. Перевод Марковый. Стихотворение предваряется таким пояснением. Написано... Во время странствий по провинции Симоцукэ, в начале десятой луны, когда стоя под старым деревом, название которому Ива Югё, любовался я открывшейся передо мною картиной. Дерево, о котором идет речь, знаменитая Ива, воспетая многими поэтами Японии. Японцы относят Янаги к деревьям, приносящим счастье и удачу. Из ивы делают палочки для еды, которыми пользуются только в праздник Нового года. Японцам нравится, что ива быстро распускается в вазе с водой. Они полагают, что это дерево даже предсказывает дождь. Перед дождем листья ивы поднимаются к небу, как бы приветствуя омовение земли. Разнообразные народные верования Японии. Они постоянно трансформируются. Однако многое столетиями остается неизменным. Изначально огромное влияние на верование оказали пришедшие в Японию с материка религии. Это можно показать на примере культа Косин. Косин – год обезьяны, название одного из годов старинного циклического летосчисления, применявшегося в Японии до 1873 года. Летосчисление это состоит из повторяющихся 60-летних циклов. Последним годом Косин в нынешнем цикле был 1980. Культ Косин связан с даосизмом, принесенным в Японию из Китая. Даосы считали, что в ночь наступления Нового года косин, обитающее в теле человека некое таинственное существо, во время сна покидает его и поднимается в небо, где докладывает небесному владыке о его греховных делах. На основании этого доклада небесный владыка может лишить человека жизни, поэтому рекомендовалось проводить ночи косин без сна. В Японии этот обычай получил очень широкое распространение. Постепенно он вобрал в себя также элементы синтоизма и буддизма. С течением времени Косин утратил свой религиозный мистический характер, однако и поныне в ряде мест Японии люди в эту ночь по-прежнему не ложатся спать, собираются вместе, развлекаясь выпивкой и угощениями. Для ожидания встречи года Косин в некоторых сельских районах возводятся специальные башенки. Даже те, кто не верит в Косин, рассматривают эти башенки как защиту от всяческих бед.